глава первая структура выбора операции почти непостижимого характера парадоксальным образом противоположные общепринятым процедурам на наблюдателя если он не посвящен в суть дела и не владеет данной техникой с таким же мастерством эти методы производят впечатление магических ганс Вайхингер. Философия, как если бы. На переднем плане современной психотерапии появился целый ряд харизматических суперзвезд. Создается впечатление, что эти люди решают задачу клинической психологии с легкостью истинных волшебников. Они вторгаются в страдания, боль и мертвенную апатию своих пациентов, и превращают их отчаяние в радость жизни, дают им новую надежду. Хотя их подходы к решению этой задачи отличаются один от другого, как день и ночь, все они, по-видимому, схожи в том, что обладают уникальной чудодейственной силой. Шелдон Копп описал свой опыт общения с одним таким человеком в книге «Гуру» обладает чрезвычайно сильным личным обаянием, независимостью духа, готовностью рисковать и идти в любом направлении, которое подсказывает ему его интуиция, а также развитой способностью входить в интимное соприкосновение с любым, кто внутренне готов к работе с ним. Когда наблюдаешь за тем, как он ведет за собой другого человека, открывая ему новый опыт, Нередко чувствуешь слезы на собственном лице, ощущаешь себя то совершенно опустошенным, то переполненным радостной энергией. Так гениальна его интуиция и так действенны его техники, что иногда ему достаточно нескольких минут, чтобы достучаться до человека, сидящего на горячем стуле. Пусть вы не мы, лишены гибкости, Ваши чувства омертвели, пусть вы нуждаетесь в помощи и одновременно боитесь, что она придет и изменит привычный порядок вещей. Перлс усаживает вас на горячий стул и творит свою магию. Если вы готовы сотрудничать с ним, возникает такое впечатление, будто он просто подходит к вам, берется рукой за замок-молнию вашего фасада и стремительным движением вниз распахивает ее так, что ваша измученная душа падает на пол между ним и вами. Перлс, разумеется, не единственный, кто обладает подобной магической силой. Вирджиния Сатир и некоторые другие известные нам психотерапевты также владеют способностью к чуду. Отрицать существование этой способности или называть ее просто талантом, интуицией, гениальностью, значит ограничивать свои собственные возможности помогать людям. Если вы делаете это, вы теряете возможность предложить своим клиентам опыт, используя который они могут изменить собственную жизнь и сделать ее более полной и радостной. Когда мы писали эту аудиокнигу, наше намерение состояло не в том, чтобы подвергнуть сомнению магические аспекты нашего опыта общения с этими чародеями психотерапии. Напротив, мы хотели сказать, что их магия, как и другие сложные формы человеческой деятельности, вроде живописи, сочинения музыки или полета человека на Луну, обладает структурой. А это значит, что магии можно научиться, при наличии, конечно, соответствующих ресурсов. В наше намерение не входило также убеждать вас, что прослушивание нашей аудиокниги гарантирует вам приобретение этих динамических качеств. И в особенности мы не собираемся делать заявлений, что открыли единственно правильный или наиболее эффективный подход к психотерапии. Мы стремимся лишь предоставить в ваше распоряжение конкретный набор инструментов, проявляющихся, как нам кажется, в неявной форме в действиях психотерапевтов, о которых говорилось ранее. Чтобы вы могли начать или продолжить бесконечный процесс совершенствования, обогащения и роста навыков, необходимых вам в вашей практике. Так как предлагаемый набор инструментов не базируется на какой-либо уже известной психологической теории или существующем психотерапевтическом подходе, нам представляется необходимым дать краткое описание тех присущих людям процессов, исходя из которых мы создавали описываемые далее инструменты, мы называем этот процесс моделированием. Через темное стекло. Вмешательство логической функции в тех случаях, когда оно имеет место, изменяет данность, уводит ее от реальности. Мы не можем описать даже элементарных психических процессов, не наталкиваясь на каждом шагу на этот возмущающий, а может, правильно сказать, помогающий фактор. Войдя в сферу психического, ощущение вовлекается в круговорот логических процессов. По своему произволу психика изменяет данные, представленные ей. В этом процессе Следует различать две вещи. Во-первых, действительные формы, в которых происходит это изменение. Во-вторых, продукты, полученные из исходного материала в результате этого изменения. Организованная деятельность логической функции втягивает в себя все ощущения и строит свой собственный внутренний мир, который последовательно отходя от реальности, сохраняет, однако, в некоторых точках такую тесную связь с ней, что происходят непрерывные переходы от одного к другому. И мы едва замечаем, что действуем на двойной сцене, в нашем собственном внутреннем мире, который мы, разумеется, объективируем как мир чувственного восприятия и одновременно... В совершенно ином внешнем мире. Многие мыслители на протяжении всей истории нашей цивилизации высказывали эту мысль, что между реальным миром и нашим опытом этого мира существует неустранимое различие. Будучи человеческими существами, мы не оперируем непосредственно миром. Каждый из нас создает собственную репрезентацию мира, в котором мы все живем. Другими словами, мы создаем для себя карту или модель, которой пользуемся для формирования собственного поведения. Именно наша репрезентация мира в значительной степени определяет, каким будет наш опыт в этом мире, То как мы будем воспринимать этот мир и какие возможности выбора будут для нас доступны. Не следует забывать, что назначение мира идей, в целом, карты или модели, не состоит в изображении мира. Такая задача была бы совершенно невыполнима, а в том, чтобы у нас был инструмент, позволяющий нам легче отыскивать свой путь в мире не найдется и двух людей, опыт которых полностью совпадал бы между собой. Модель, которую мы создаем, чтобы ориентироваться в мире, частично основывается на нашем опыте. Каждый из нас поэтому создает собственную, уникальную модель общего для нас мира и таким образом живет в несколько иной реальности следует отметить важное свойство карт. Карта – не территория, которую она представляет. Но если это правильная карта, ее структура подобна структуре территории, что и служит объяснением ее полезности. Нам хотелось бы отметить здесь два обстоятельства. Во-первых, между миром и любой конкретной моделью или репрезентации мира, неизбежно имеется различие. Во-вторых, модели мира, создаваемые каждым из нас, также отличаются одна от другой. Это можно продемонстрировать множеством различных способов. Для наших целей мы выделили три категории. Неврологические ограничения, социальные ограничения, и индивидуальные ограничения. Мы хотели бы подчеркнуть, что выделение трех категорий в том процессе, посредством которого модель мира, создаваемая каждым из нас, неизбежно будет отличаться от самого мира, удобно для обсуждения вопроса о том, как люди моделируют действительность. Мы не считаем, что эти три категории являются единственно правильными и исчерпывающими для анализа и понимания процесса моделирования. Более того, мы даже не утверждаем, что три указанные категории целесообразно отличать одну от другой во всех случаях. Скорее, в полном соответствии с представляемыми нами принципами моделирования, мы полагаем, что это разделение на три категории полезно для понимания самого процесса моделирования. Опыт и восприятие как активный процесс. Неврологические ограничения. Рассмотрим сенсорные системы человека. Зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Существуют физические явления, которые лежат за пределами, доступными восприятию через эти пять сенсорных каналов. Например, человеческое ухо не воспринимает звуковые волны, частота которых меньше 20 колебаний в секунду, либо наоборот, больше 20 тысяч колебаний в секунду. Однако в структурном отношении эти физические явления не отличаются от тех, которые укладываются в указанные рамки. Это физические волны, которые мы называем звуком. Зрительная система человека способна распознавать электромагнитные волны, находящиеся в интервале от 380 до 680 нанометров, волны, длина которых находится за пределами этого диапазона. Человеческий глаз не воспринимает. Таким образом, мы воспринимаем лишь часть непрерывного физического явления, и определяется это генетически детерминированными ограничениями нашей нервной системы. Человеческое тело чувствительно к прикосновению, к контакту с поверхностью кожи. Чувство осязания представляет прекрасный пример того, насколько сильно физиология нашей нервной системы может влиять на наш опыт. В серии экспериментов, проведенных более века назад, Вебер установил, что одно и то же реальное воздействие может восприниматься человеком как два совершенно различных тактильных ощущения. В своих опытах Вебер обнаружил, что присущая нам способность ощущать прикосновение к поверхности кожи сильно варьируется в зависимости от того, в каком месте человеческого тела расположены точки контакта. Для того, чтобы две точки на предплечье воспринимались отдельно друг от друга, расстояние между ними должно быть в 30 раз больше, чем наименьшее расстояние между двумя точками, воспринимаемыми отдельно на мизинце. Таким образом, идентичные в реальности ситуации воздействия на человеческий организм воспринимаются как два совершенно различных переживания исключительно из-за особенностей нашей нервной системы. При прикосновении к мизинцу мы воспринимаем предъявленный стимул как прикосновение в двух различных местах, а тот же самый стимул при прикосновении к предплечью как прикосновение к одному месту. Физический мир остается неизменным, а наш опыт его восприятия как функция нашей нервной системы резко различается в одном и другом случае. Подобные различия между миром и нашим восприятием мира можно продемонстрировать и на примере других чувств. Ограниченность нашего восприятия хорошо осознают ученые, осуществляющие различные эксперименты по исследованию физического мира и стремящиеся с помощью приборов раздвинуть эти границы. Приборы воспринимают явления, не воспринимаемые нашими органами чувств или неразличаемые ими и сообщают их нам в форме сигналов, доступных человеческому восприятию. С этой целью применяются фотографии, датчики давления, термометры, осциллоскопы, счетчики Гейгера и так далее. Таким образом, одна из причин неизбежных отличий наших моделей мира от самого мира состоит в том, что нервная система постоянно искажает и опускает целые части реально поступающей информации. Это приводит к сужению рамок возможного человеческого опыта и возникновению различий между тем, что происходит в мире на самом деле, и тем, как мы воспринимаем эти события. Итак, наша нервная система, которая изначально детерминирована генетическими факторами, представляет собой первый набор фильтров, обуславливающих отличие мира, территории, от нашей репрезентации мира, карты. Через темное стекло в очках с социальным предписанием. Социальные ограничения. Предположение состоит в том, что функция мозга, нервной системы и органов чувств главным образом очистительная, а не производительная. Каждый человек в каждое мгновение способен вспомнить все, когда-либо происшедшее с ним, и воспринять все, происходящее повсюду во Вселенной. Функция мозга и нервной системы состоит в защите нас от переполнения И потрясение этой массой в основном бесполезного и ненужного знания. Не допускать большую часть того, что мы иначе воспринимали бы и вспоминали в любой момент, а оставлять только ту очень небольшую специальную выборку, которая, вероятно, будет практически полезной. Согласно подобной теории, каждый из нас потенциально является всемирным разумом. Но поскольку мы суть животные, наше дело любой ценой выжить. Чтобы сделать возможным биологическое выживание, мировой разум приходится пропускать через редукционный клапан мозга и нервной системы. На выходе же имеет место жалкая струйка своего рода сознания, которая помогает нам выжить на поверхности этой планеты. Для формулирования и выражения содержимого этого редуцированного знания человек изобрел и бесконечно усовершенствовал те символические системы и невысказанные прямо философии, которые мы называем языками. Каждый индивидуум одновременно является иждивенцем и жертвой лингвистической традиции в которой родился иждивенцем поскольку язык дает ему допуск к собранию записей о переживаниях и опыте других людей а жертвой поскольку язык укрепляет его веру в то что редуцированное знание является единственным знанием избивает с толку его чувство реальности так что он чересчур склонен принимать понятия за данность, а слова за действительные вещи. Олдос Хаксли. Двери восприятия. Второе отличие нашего восприятия мира от самого мира возникает ввиду наличия набора социальных ограничений или фильтров, очков предписаний, которые мы называем социально-генетическими факторами. Эту необычную терминологию «социальная генетика» мы использовали, чтобы напомнить слушателю, что социальные ограничения, налагаемые на членов общества, воздействуют на формирование восприятия так же глубоко, как и неврологические ограничения. Кроме того, неврологические ограничения детерминированные генетическими факторами, способны под действием некоторых факторов изменяться, подобно ограничениям, которые детерминированы социальными факторами. Так, значительные экспериментальные достижения, касающиеся возможности управлять так называемыми непроизвольными нервными процессами у человека, например, альфа-ритмом, и у других видов, свидетельствуют о том, что неврологические ограничения не являются абсолютно незыблемыми. Социальной генетикой мы называем все фильтры или ограничения, действию которых мы подвержены в качестве членов социальной системы. Язык, общепринятые способы восприятия и разнообразные функции, относительно которых в обществе существует относительное согласие вероятно наиболее общепринятый социально генетический фильтр это система нашего языка в рамках любой конкретной языковой системы богатство нашего опыта связано отчасти с количеством различий проводимых в той или иной области наших ощущений. это всего лишь один из наиболее очевидных способов, посредством которых язык формирует привычные представления носителей языка. Например, в Майду, языке индейцев Северной Калифорнии, для описания всего цветового спектра имеется только три слова. На самом деле, если подходить строго лингвистически, то в языке Майду для описания цветового спектра есть только два слова – «лак» и «тит». Третье слово, представленное в тексте, сложное, оно состоит из двух составных частей или морфем – «ту» – «моча» и «лак» – «красное». Однако в данном случае нас интересует не результат лингвистического анализа, а привычное восприятие носителя языка Майду. Данные по языку Майду сообщил нам Уильям Шипли из Калифорнийского университета санта крус Они делят цветовой спектр следующим образом. Лак – красный, тит – сине-зеленый, тулак – желто-оранжево-коричневый. В то время как человеческие существа способны различать в видимом цветовом спектре 7 миллионов 500 тысяч различных оттенков. Носители языка Майду имеют обыкновение распределять свой опыт восприятия цвета по трем категориям, которые предоставляет им их родной язык. Эти три термина охватывают тот же диапазон ощущений реального мира, что и восемь, обозначающих основные цвета, Терминов английского языка это означает, что человек, говорящий на языке Майду, как правило, осознает только три категории опыта цветового ощущения, в то время как носители английского языка обладают в данном случае большим числом категорий, а значит и большими возможностями проведения перцептивных различий. Это значит что в той ситуации, когда человек, говорящий на английском языке, будет описывать собственный опыт ощущения двух объектов как два различных переживания, скажем, «желтая книга» и «оранжевая книга», для человека, говорящего на языке майду, описание тех же двух объектов не будут различаться. Две книги цвета тулак. В отличие от неврологических, Генетически обусловленных ограничений, ограничения, внесенные социально-генетическими фильтрами, легко преодолимы. Самым очевидным доказательством этого является наша способность говорить на разных языках. То есть умение использовать для организации собственного опыта и репрезентации мира несколько разных наборов социально-генетических категорий или фильтров. Те из вас, кто умеет бегло говорить не только на родном языке, смогут отметить, какие смещения в восприятии мира и самих себя наблюдаются у них при переходе от родного языка к другому. Возьмем, к примеру, предложение. «Эта книга голубая». Слово «голубая» представляет собой имя, которое мы, носители английского языка, научились использовать, чтобы описать свой опыт восприятия определенной части спектра видимого света. Введенное в заблуждение структурой нашего языка, мы начинаем думать, будто голубая ⁇ это свойство присущее объекту, который мы называем книгой, а не имя, которым мы назвали собственное ощущение. В восприятии, Комплекс ощущений «сладко-белый» постоянно встречается в связи с веществом сахар. По отношению к этой комбинации ощущений, психика применяет категории вещи и ее атрибута «сахар сладкий». Белый здесь также выступает в роли объекта, а сладкий в роли атрибута. В психике известны и другие случаи ощущения «белый», когда оно выступает в роли атрибута, так что и в этом случае хорошо известное нам «белое» берется в качестве атрибута. Однако категорию «вещь-атрибут» невозможно применить, если «сладкое» и «белое» — это атрибуты и никакого другого ощущения не дано. И тут нам на помощь приходит язык, и, соединяя имя сахар с цельным ощущением, позволяет нам рассматривать единичное ощущение в качестве атрибутов. Кто дал мысли власть полагать, что белое – это вещь, а сладкое – атрибут? Какое право имел он предполагать, что оба ощущения – представляют собой атрибуты, а затем мысленно добавить какой-то объект в качестве носителя этих атрибутов. Обоснование этого невозможно отыскать ни в самих ощущениях, ни в том, что мы рассматриваем в качестве реальности. Созданию дано только ощущение, добавляя вещь к тем ощущениям, которые по предположению, представляют собой атрибуты, мышление впадает в серьезное заблуждение. Оно гипостазирует ощущение которое в конечном счете представляет собой всего лишь некоторый процесс в качестве обладающего самостоятельным бытием атрибута и приписывает этот атрибут вещи, которая либо существует как некоторый комплекс ощущений, либо была прибавлена к тому, что ощущалось. Где находится сладкое, приписываемое сахару? Оно существует лишь в акте ощущения. Мышление тем самым не просто изменяет некоторое ощущение, непосредственное ощущение, но все более и более отходит от действительности и все больше увязает и запутывается в своих собственных формах. С помощью творческой способности, говоря научным языком, оно придумало вещь, которая, как предполагается, обладает атрибутом. Эта вещь – фикция. Атрибут как таковой тоже фикция, а отношения между ними также фиктивные. Категории опыта, разделяемые нами и другими членами социальной ситуации, в которой мы живем, например, наш общий язык, представляют собой второй фактор, обуславливающий отличие наших моделей мира от самого мира. Отметим, что, когда речь идет о неврологических ограничениях, действие соответствующих фильтров в нормальных условиях оказывается одним и тем же для всех человеческих существ. Это общее основание опыта, которое объединяет нас в качестве представителей биологического вида. Социально-генетические фильтры одинаковы для всех членов одной и той же социально-лингвистической общности. Однако существует много различных социально-лингвистических общностей. Таким образом, второй набор фильтров обуславливает наше отличие друг от друга уже в качестве человеческих существ. Различия между личным опытом людей становятся более радикальными, что порождает еще более резкое расхождение между их репрезентациями мира. Третий набор ограничений, индивидуальное ограничение, представляет собой основание для наиболее существенных различий между нами как представителями человеческого рода.